Глава 154. Я смотрел на Хао Юи, продолжая говорить. В настоящее время в его теле присутствуют два конфликтующих друг с другом типа элементов. Мое лечение помогает ему противостоять разрушениям, вызванными этими элементами. На самом деле, это не излечило его. Со временем его внутренние каналы снова будут повреждены. Хао Юе мгновенно встревожилась. Слезы потекли из ее глаз, и она бросилась к телу Макке. Я похлопал ее по плечу. Хао Юе, не веди себя так. Даже если я не могу исцелить его, я обещаю тебе, он не будет в смертельной опасности. Мне нужно лечить его раз в неделю. Когда мы покинем эту академию, у учителя Джейн наверняка будет способ, чтобы полностью вылечить его. Мудзи обратилась ко мне. «Тебе следует отдохнуть после использования такого мощного заклинания». Я кивнул. «Мне нужно восстановить свою магическую силу до наилучшего уровня, чтобы защитить всех и увеличить точность телепортации. Мудзи, пожалуйста, помоги мне возвести массив. Сива, мне придется тебя побеспокоить. Найди укромное место для заложения массива». Не забывайте, вам нельзя допускать ни единой ошибки. После этих слов я открыл книгу по магическим массивам и вручил Сева лист из ее центра. Спустя три часа я очнулся от медитации. Мы транспортировали Макке к тому месту, где Сева заложил массив. И я сказал, когда я начну активировать массив, все должны сразу же использовать свои сильнейшие защитные заклинания. Это должно обеспечить безопасность Макке. После этих слов я нарисовал еще одну диаграмму на шести углах массива, после чего сел в его центре и использовал элементы света для управления массивом. Вместе с золотой вспышкой света мы растворились в массиве. Я также использовал свое самое сильное защитное заклинание, чтобы защитить наше окружение. во время процесса телепортации и противостоять деформирующемуся пространству. В этот момент создавалось ощущение, что время остановилось. Вокруг нас была непроглядная пустота. Все закрыли глаза, сопротивляясь огромному давлению. Внезапно наши тела засияли. Я знал, это окончание процесса телепортации. Я с облегчением вздохнул, поскольку перемещение было достаточно точным. Нам удалось переместиться в Королевскую промежуточную академию магии, туда, где учитель Ди ранее помог мне установить конечный массив. Мудзи изумленно спросила. «Где это мы? Мы оказались в неправильном месте?» И Я усмехнулся. «Почему ты не доверяешь своему мужу? Добро пожаловать!» Королевскую промежуточную академию магии. Рядом с нами находится резиденция учителя Ди. Хао Юя кивнула. Все верно. Это действительно место за горой, что позади промежуточной академии. Раньше я приходила сюда. Я ответил. Пойдем, мы должны быстрее показать маке учителю Ди. Поскольку был день, в академии было очень тихо, ведь все студенты были на занятиях. Мы перенесли Макке в кабинет учителя Ди, однако того не было на месте. Поскольку его резиденция была открыта, мы разместили Макке на кровати. Я произнес, «Учителя Ди здесь нет, поэтому я пойду и найду его. Вы должны просто ждать меня здесь». Сказав это, я выскочил из его дома. Я был знаком с этим местом, ведь я пять лет тренировался здесь. я быстро отыскал учителя ди где то на территории академии когда учитель ди увидел меня он радостно произнес «Джангун, ты вернулся как прошел турнир я с усердием произнес несмотря на то что мы победили макке серьезно пострадал пожалуйста поторопитесь и взгляните на него учитель ди кивнул хорошо где он я ответил в вашей резиденции «Вы снова забыли закрыть дверь?» Учитель Ди рассмеялся. «Я состарился, поэтому я ни на что не способен. Какие у него травмы? Они серьезны?» Я беспокойно кивнул. «Я уже стабилизировал его состояние, но...» Учитель Ди ответил. «Твои заклинания восстановления имеют тот же уровень, что и мои. Если ты не смог исцелить его, это не под силу и мне». Как насчет такого? Быстрее иди и разыщи Джуан Сонга в Королевской продвинутой Академии Магии и пригласи его сюда, чтобы узнать, сможет ли он помочь. Я пошлю кого-нибудь, чтобы сообщить об этом принцу. Я кивнул и бросился в Королевскую продвинутую Академию Магии. Увидев меня, учитель Джейн был счастлив. Он знал, что мое благополучное возвращение будет означать победу в турнире. Он засмеялся и сказал, «Джангун, ты уже вернулся? Разве турнир не закончился два дня назад? Почему ты вернулся только сегодня?» Я мрачно ответил учителю Джейн. «В этот раз я играл со смертью. Это действительно турнир? Он слишком ненормален. Мы могли не вернуться. Пожалуйста, пройдите со мной. Маке серьезно пострадал и находится в резиденции учителя Ти». Учитель Джейн испугался и спросил, «Что произошло? Маки ранен? Пойдем быстрее!» По пути в продвинутую Академию Магии я пересказал ему, как проходил турнир. Он ничего не сказал, но судя по тому, как он хмурился, я догадался, что он был недоволен. Мы быстро добрались до дома учителя Ди. Как только учитель Джейн вошел в комнату, он немедленно спросил у учителя Ди, «Лаолун, как он? Его можно спасти?» Маке был сыном принца Кирджа, а также он мог быть следующим принцем королевства. Если с ним что-то произойдет, пока он будет в Королевской продвинутой Академии Магии, то даже если принц Кирджа не обвинит учителя Джэнь, то учитель Джэнь сам будет очень недоволен произошедшим. Длинные и белые брови учителя Ди – Сильно нахмурились, и он покачал головой. Его состояние не очень хорошее. Если бы не Джангун, который насильно помог ему раскрыть внутренние каналы, то он бы уже умер. Ты сам можешь взглянуть на его состояние. Сива обратился ко мне. «Джангун, я покину вас. Если появится новая информация, ты должен сообщить мне. Я вернусь и приглашу учителя Си, чтобы он взглянул». «Сможет ли он помочь нам здесь?» Учитель Джейн ответил вместо меня. «Точно! Сева, иди быстрее и пригласи это старое отребедую!» «Хао Юэ, ты тоже иди домой и попроси приехать своего деда, Хуан Ин -юэ. «Раны Маке весьма проблематичны. В настоящее время у меня нет решения этой проблемы. Посмотрим, смогут ли головы наших старых братьев Прийти к совместному решению. Я оттащил Мудзи в сторону. Мудзи, ты должна вернуться в общежитие и отдохнуть. Ты не можешь помочь здесь. Скорее всего, ты сильно устала за эти несколько дней. Мудзи жалобно ласкала мое лицо. Джангун, ты исхудал. Не волнуйся, сверх меры. Маки определенно будет в порядке. Я кивнул и легонько поцеловал ее в лоб. Быстрее иди, поешь немного и как следует отдохни.